Конечно, Мессис Линт любила командовать, но у неё в буфете всегда было печенье, и она не была жадной. К тому же, в этот самый неподходящий момент Дэви вдруг вспомнил, что когда на прошлой неделе он порвал свои новые школьные брюки, Мессис Линт аккуратно их зашила и даже не сказала об этом ни слова Мариле. Но чаша без законе Деви ещё не была полна, и ему предстояло узнать, что за одним грехом следует второй, для того чтобы скрыть первый. В тот день они обедали с миссис Линт, и первым вопросом, который она задала Деви, был: "Все мальчики из твоего класса были сегодня в воскресной школе?" "Да, мэм", сказал Деви, с усилием сглотнув. "Все, кроме Одного. Ты отвечал текст из писания и вопрос из катехизиса? Да, мэм. Миссис Макферсон была в церкви? Не знаю. Хоть тут не солгал, подумал несчастный Дэви. А было объявлено о собрании женского благотворительного комитета на следующей неделе? Да, мэм. Голос Дэвид дрожал. А о молитвенном собрании я не знаю, должен знать. Следовало слушать внимательно. Какой текст из Библии выбрал сегодня для проповеди мистер Харви? Дэви схватил свою чашку, сделал глоток и, проглотив вместе с водой последние укоры совести, гладко и бойко процитировал текст из священного писания, выученный им несколько недель назад. К счастью, после этого миссис Линд перестала мучить его вопросами, но удовольствия от обеда он не получил. Ему удалось съесть только одну порцию пудинга. Что с тобой? спросила, имевшая все основания удивиться, миссис Линд. Ты заболел? Нет, пробормотал Дэви. Ты что-то бледн. Лучше тебе сегодня не выходить на солнце, предостерегла его в заключении миссис Линд. Знаешь, сколько раз ты сегодня солгал, миссис Линд, укоризненно спросила Дора, как только они с братом остались одни после обеда. Девя, доведённый до отчаяния, резко обернулся к ней. Не знаю и знать не хочу. А ты, Дора, помалкивай. Затем бедный Девя отправился в укромный уголок за паленницей, чтобы в уединении поразмышлять о стезе греха. Когда Аня вернулась домой, зелёные мизанины были погружены в темноту и безмолвие. Не теряя времени, она отправилась в постель, так как очень устала и хотела спать. На минувшей неделе в Аванлее и Кармаде прошло несколько весёлых вечеринок, и все они заканчивались довольно поздно. Едва коснувшись головой подушки, Аня почувствовала, что засыпает, но в то же мгновение дверь тихонько приоткрылась, и умоляющий голос окликнул: "Аня!" Аня села в постели, сонно моргая. Деви, это ты? Что случилось? Фигурка в белом с стрелой пронеслась через всю комнату и оказалась на постели. Аня, всхлипнув, Деви, обнимая её за шею. Я ужасно рад, что ты дома. Я не могу заснуть, пока не скажу кому-нибудь. Скажешь кому-нибудь о чём? Как я несчастен. Почему же ты несчастен, дорогой? Потому что я был таким плохим сегодня, ужасно плохим, таким плохим я ещё никогда не был. Что же ты сделал? Я боюсь тебе сказать. Ты больше не будешь меня любить, Аня. И я не могу сегодня читать молитву, я не могу сказать Богу, что я сделал. Мне стыдно ему об этом сказать. Но он всё равно знает обо всём, Деви. Дора тоже так сказала, но я думаю, что может быть, он не заметит на этот раз. Всё-таки я лучше скажу сначала тебе. Да что же ты сделал? И слова признания полились стремительным потоком. Я не пошёл в воскресную школу, и пошёл ловить рыбу с котанами. «И я столько наврал, миссис Линд, ох, раз пять соврал, если не больше, и, и я, и я сказал ругательство, но ну почти ругательство, и нехорошо обозвал Бога». Последовало молчание. Дэви не знал, чем его объяснить. «Неужели Аня в таком ужасе, что больше никогда не заговорит с ним?» «Аня, что ты теперь со мной сделаешь?» — прошептал он. Ничего, дорогой. Я думаю, ты уже наказан. Нет, ещё. Со мной ещё ничего не сделали. Но ведь ты чувствовал себя очень несчастным с тех пор, как поступил нехорошо, правда? Ещё каким несчастным, выразительно подтвердил Дэви. Так вот, это твоя совесть наказывала тебя. Что это такое? Моя совесть. Я хочу знать. Это нечто такое внутри тебя, Деви, что всегда осуждает тебя, если ты поступаешь нехорошо и делает тебя несчастным, если ты упорно продолжаешь вести себя нехорошо. Ты это замечал? Да, но я не знал, что это совесть. Хорошо бы у меня её не было. Мне было бы гораздо веселее. А где она эта совесть, Аня? Я хочу знать. В животе? Нет. Она в твоей душе, ответила Аня, радуясь тому, что в комнате темно, поскольку при обсуждении серьёзных вопросов надлежит сохранять сдержанность. Тогда мне, наверное, от неё не отделаться, вздохнул Деви. Ты расскажешь про меня Марили и Мисси Слин? Нет, дорогой. Я никому не скажу. Ведь ты жалеешь о том, что так плохо поступил, правда? Ещё бы. И ты никогда больше не будешь так поступать. Нет, но Дэви проявил осмотрительность, добавив: "Я могу оказаться плохим, как-нибудь по-другому". Но ты не будешь говорить плохие слова или прогуливать занятия в воскресной школе или лгать, чтобы скрыть свои прегрешения. Нет. Радости от всего этого мало, сказал Дэвид твёрдо. Ну вот. Тогда просто скажи Богу, что ты сожалеешь о своих дурных поступках и попроси его простить тебя. А ты, Аня, простила меня? Да, дорогой. Тогда обрадовался Деви. Мне не так уж важно, простит меня Бог или нет. Деви. О, я попрошу у него прощение, конечно, обязательно, торопливо забормотал Деви, вылезая из постели. Анян тон убедил его в том, что он сказал что-то ужасное. Я совсем не против того, чтобы попросить его. Дорогой Бог, мне ужасно жаль, что я так плохо поступал сегодня. Я постараюсь быть хорошим по воскресеньям. Пожалуйста, прости меня. Вот, Аня. Ну а теперь будь молодцом и беги в свою постель. «Ладно, знаешь, я уже не чувствую себя несчастным. У меня отличное настроение. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» Аня со вздохом и облегчением опустилась на подушку. «Ох, как хочется спать!» Но в следующую секунду снова послышалось. «Аня!» Деви опять был возле ее постели. Аня с трудом подняла тяжелые веки. Что ещё, дорогой, спросила она, стараясь скрыть звучащее в голосе досаду. Аня, а ты замечала, как мистер Харрисон умеет плевать? Как ты думаешь, если я буду долго упражняться, то смогу научиться так плевать? Аня села в постели. Дэви, сейчас же отправляйся в свою кровать, и чтобы я тебя в эту ночь вообще не видела. Иди сейчас же. и девять мешка удалился. Глава 14. Властное повеление.